Глава четвертая. Да, я знаю, что это больше похоже на размножение делением, чем почкованием. Но в данный момент мне было не до лишних подробностей. От моих ударов оба тела зомби не только разлетелись ошметками, но и окружающее пространство потеряло субстанцию вязкого киселя. А слышимый подсознанием бешеный стук сердца начал угасать, возвращая нам спокойствие и самообладание. Твою мать! В мире и так под 10 миллиардов ходящих мертвецов. Если они еще начнут размножаться, то... то ничего не изменится. Будь их 10 миллиардов или 100, простым превращением их в фарш ничего не решить. Должен быть другой способ. Иначе сработает обычная математика, где на каждого человека приходится по тысяче зомбаков, и это не считая полчищ других монстров. Так что получается, что у нас не будет шансов. Даже если мы сами со временем превратимся в суперубийц, тому времени будет уже по миллиону зомбаков на каждого, и мы просто вымрем от старости, пытаясь уничтожить заполонивших наш мир чужаков. Хотя, может... Выжившие превратятся в настоящих богов, очищающих континент одним движением левой брови. Но в этом я что-то очень сильно сомневаюсь. Я ударил в последний раз и остановился, потому что мне, наконец, пришли победные логи. Да и неприятный стук затих окончательно, а воздух начал втекать в легкие свободно, наполняя их живительным, хотя и весьма смердящим воздухом. Я вытер лицо рукавом и направил луч сканера на ошметки фарша, обильно сдобренного кусками костей и редкими клочками шерсти. На удивление, там сканер не показал ничего. То ли это был никакой не босс, то ли дело было в чем то другом. Заметавшийся из стороны в сторону луч сканера подтвердил эту гипотезу. Проигнорировав кучку фарша, он сосредоточился на самом жутком гнезде, отметив на нем два места, замигавших интенсивным пульсирующим светом. Один находился в глазнице, лежащего в середине скелета, второй в его судорожно распахнутом рту. Отбросив брезгливость, я по останкам работников общепита добрался до значного места и на всякий пожарный, во избежание откусывания пальцев, воткнув межчелюсти лезвие ножа, засунул туда пальцы, нащупав там нечто, Склейская, вроде разбухшего языка. На секунду засомневался, а затем все же вцепился в него, выдирая наружу. Сначала дело шло с трудом, затем начали раздаваться звуки, будто рвались тонкие древесные корни. Из полез наружу. Ассоциация с древесными корнями оказалась правильной. К склизкому комку крепились толстые нити, идущие куда-то внутрь скелета. Последняя из них порвалась, комок освободился, вылезая наружу. С глазницей все прошло легче. Внутри нашелся камешек, весьма похожий по виду на необработанный гранат. Что представляет из себя склизкий комок, сканер определить не смог, ссылаясь на недостаточную вычислительную мощность. А вот камень вполне опознал, выдав нам краткую характеристику. «Артефакт воспроизводства». Ранг редкий, уровень минимальный. Производство одно существо в час. Уровень существ не выше 12. Ранг один. Воздействие при интеграции в организм игрока неизвестно. Улучшите взаимодействие со сканирующим устройством или используйте более продвинутую модель. Стало немного легче. Значит зомби сами по себе не стали размножаться, а это на них сработало воздействие артефакта. Получается, при уничтожении подобных гнезд процесс должен остановиться. Это радует, хотя, возможно, в этих самых гнезд или подобных им мест на Земле тысячи, а может и миллионы, что возвращает нас к прежнему состоянию, когда надо найти какой-то другой способ очистить Землю от этой заразы. Возможно, этому поможет уничтожение того, кто все это начал, Вот только не приведет ли это к тому, что все останется, как и было, а мы лишимся хотя бы номинальной, но все же помощи неизвестного урода, начавшего весь этот кошмар. В любом случае, в данное время мы ему ничего сделать не можем. Мы даже не знаем точно, кто это или что. У меня, конечно, были догадки, но сколько в них истины, мы еще очень долго не узнаем. Хотя. Что, если задать ему прямой вопрос? Сотня наноботов, а в нашем случае вообще бесплатно, мы можем узнать, кто это все начал или как это закончить. Будет ли он отвечать на эти вопросы? Неизвестно. Я лично очень сомневаюсь, но вдруг сработает. На что-то такое он намекал. На ближайшем привале задам этот вопрос более достойного использования для него придумать сложно есть более приземленные необходимые здесь и сейчас знания но может зная финальную цель мы развиваться будем по другому пока я размышлял об этом мы вернулись до нашей баррикады здесь ничего не изменилось связка проводов так и свисала сверху коробки никто не потревожил Вот только сообщение о том, что мы прошли только 15% данного данжа, подсказывало нам, что идущий в другую сторону разлом не пустует, да и дорожка из распотрошенных коробок вела в ту сторону. Едва попробованной консервированные рыбы хватило только на то, чтобы оставить во рту неприятный привкус. А желудок просто урчал, требуя сахара и калорий. Мысль о шоколаде стала просто всепоглощающей мешая трезво мыслить и рассуждать, требуя в срочном порядке предоставить жаждущему организму требуемое лакомство. Идем вперед медленно. Если что увидим, тут же назад. Если за нами повалит толпа, выбираешься наверх первым, поджигаешь коктейль молотова, швыряешь вниз. Я дождался короткого кивка зубра и не спеша зашагал вперед, выставив перед собой покачивающиеся стороны в сторону голову Фуракира. В эту сторону разлом тут же начал сужаться, под небольшим уклоном спускаясь вниз. Запах тухлякины пропал, сменившись запахом свежеразрытой земли и чем-то кислым. С каждым шагом запах кислятины усиливался, начиная преобладать над всеми остальными. А проход настолько сузился, что мне пришлось выдвинуться вперед. Энергетический щит зубра схлопнулся, и основной нашей защитой остался кусок ожившего кабеля без устали рыскающего из стороны в сторону в поисках угрозы но пока нам ничего не угрожало один раз мне показалось что впереди со стен свисает пучок змей или толстенных земляных червей но при ближайшем рассмотрении оказалось что это силовой кабель при возникновении разлома его разорвало оставив свисать вниз беспорядочными лохмотьями. Я постарался не задеть оголенные концы проводов, хотя после начала игры электричество отключилось повсеместно, но чёрт его знает, может, здесь его специально оставили на зидание неугомонным игрокам, на какой-то чёрт, полезшим в страшный подвал, хотя и снаружи разных монстров хватало за глаза. Я ещё раз вспомнила о шоколадном батончике, прячущемся где-то здесь, в темной глубине и откинул дурацкие мысли. «Его надо обязательно найти, найти его, что бы то ни стало!» Отодвинув оголенные кабели в сторону, я протиснулся мимо них, продолжая спуск. Он не длился долго. Вообще этот данш оказался весьма маленьким. Дай бог, метров сорок из конца в конец. Обычная трещина в земле, без всяких запутанных ходов и миллионов ответвлений. Еще через пару шагов проход начал резко расширяться, превращаясь в небольшую пещеру, довольно ярко освещенную небольшим озером в ее центре. Жидкость в нем ярко светилась и имела голубой оттенок, и к воде, видимо, не имела никакого отношения. В дальней стороне пещеры из стены торчал обломок трубы, из которой эта жидкость тонкой струйкой стекала в озеро. По его поверхности, слегка скрытой ядовитой дымкой, ходили подозрительные круги, непризрачно намекая, что за оставшимися в данже существами придется нырять в этот крайне подозрительный водоем. Похоже, это канализация, идущая из обжираловки. Теперь понятно, во что превращается вся та еда, приготовленная исключительно из пластиковых макарон и десятков разных порошков со вкусом сыра или горчицы, переработанных стальными желудками дальнобоев. «Слышь, Зуб!» — прошептал я, пропуская его вперед и давая ему оглядеться. «У тебя случаем с собой удочки нет? Что-то меня совсем не тянет проводить водные процедуры в этой луже». На мой риторический вопрос Зубар даже не стал отвечать. Присел на корточки, поднимая с земли кусок гравия. Отошел подальше и швырнул его в центр озера. Раздался глухой бульк будто он кинул камень в густой кисель. Круги по поверхности жидкости пошли активнее, но ничего большего не случилось. Светящаяся жидкость так и не раскрыла нам свои секреты. За это время мы посмотрели крохотную пещеру, обнаружив еще один источник света. Не такой яркий, как озеро, лишь небольшая трещина в потолке, из которой струился дневной свет. Вообще дыра там была приличная, Однако большую ее часть перекрывал какой-то темный округлый предмет. Но что это такое, против света было разглядеть тяжело. Да это было и неважно. Чтобы туда добраться, надо обойти все озеро. А там вдоль стен проход был, дай бог, шириной в полметра. А часто его вообще не было, и светящаяся жидкость плескалась прямо у стены. Так близко к водоему я бы пошел только под страхом смертной казни но, имея пути к отступлению, этого и не требовалось. Я был уже готов развернуться и возвратиться назад, но меня остановило только одно. Сплющенная картонная коробка, лежащая прямо около озера, и надпись на ее боку гласила, что внутри нее находится «Бабая», «Шоко». Это решило все. Пришлось снять со спины калаш и, выставив его перед собой, направиться к заветному призву. Шаг. Другой. Земля, пропитанная светящейся жижей, начала расползаться под ногами, но заветная коробка, наполовину утопленная в озере, становилась все ближе. Внимание! Токсичное заражение. Длительное пребывание в зараженной местности губительно сказывается на вашем здоровье. Заворожённый видом приближающейся коробки, я не сразу обратил внимание на выскочившие сообщения. Но, сделав еще шаг по раскисшей почве, остановился, пытаясь осознать пришедшее сообщение. Не успел. Поверхность озера заволновалась, круги начали приближаться к берегу, а затем светящаяся поверхность разошлась, выпуская наружу нечто невообразимо прекрасное. Я сначала не мог понять, что это такое, Но когда с его поверхности стекли фосфорицирующие капли, под ними показалась темно-коричневая поверхность, застывшая волнами темного шоколада, заключающая в своей завораживающей глубине заветную сладость. Батончик был такой огромный, что не обхватить руками, и он с каждой секундой приближался ко мне, все больше выныривая из-под поверхности озера. — Вот это да! Какой огромный! Зараз! Пожалуй, его и не съесть. — Ничего. Останусь тут, спрячусь в водах этого притягательного озера, и никуда отсюда не уйду, пока не съем все до последней крошки. Не в силах больше сопротивляться, я сделал еще шаг вперед, проваливаясь в трясину до середины голени. Чуть не свалился, но всем естеством поддался вперед, протягивая к этому чуду свои руки. Тот тоже подался вперед, приближаясь ко мне еще немного. И тут с моей руки сорвалась злобно шипящая змея. Фракир ударил со скоростью молнии, врезаясь пульсирующей рубиновым светом головой в предмет моей страсти. Реальность пошла волнами, а затем со звоном лопнула, осыпаясь на землю быстро тающими осколками. «Поздравляем! Сопротивляемость ментальным атакам плюс один». От неожиданности я откинулся назад, шлепнулся на задницу. Правая нога завязла так, что и не вытащить. Но я все равно дергал ею, как бешеный, в жажде оказаться как можно дальше от того, что сейчас выбиралось к нам из-под утратившей спокойствия поверхности озера. Реальность в последний раз вздрогнула и окончательно восстановила свою целостность. В голове тут же пронесся вихрь мыслей, начиная от тех «Какого хрена мы здесь делаем?» и до тех «Что за тварь может быть источником мыслей?» что еще мгновение назад безраздельно обуревали наши головы. Впрочем, на последний вопрос ответ нашелся практически сразу. Он появился из токсичной лужи во всей своей красе. После атаки Фракира, вылезающий из-под воды шоколадный батончик, исчез. Вместо него там показался странный остроконечный кристалл, беспрестанно пульсирующий каким-то неземным светом. Он переливался и моргал шел спиральными полосами, будто пытаясь нас загипнотизировать. Однако морок пропал, и я еще сильнее засучил ногами, пытаясь выбраться из вязкого плена, желая оказаться как можно дальше отсюда. Это у меня не шибко хорошо получалось, до тех пор, пока сзади в разгрузку не вцепились руки зубра, выдергивая меня наружу. Однако того времени слегка хватило, чтобы разглядеть того, кто заманил нас сюда. Сначала на поверхности показалась голова вполне себе человеческого вида, вот только нос у него запал внутрь, как у сифилитика на последней стадии болезни, а кожа, светящаяся точно так же, как и токсичное озеро, поплыла, свисая с костей дряблыми волнами. Пасть, разрезавшая лицо чуть ли не до ушей, полная острейших, прозрачных будто стекло зубов. За ней показалась тощая шея, торчащая из необычайно мощной, раздутой как бочка груди. На бугрящихся мышцами плечах беспорядочно были разбросаны многочисленные шипы. Лапы, больше похожие на жуткие грабли, были такой длины, что хождении, наверное, доставали чуть ли не до земли. Хотя нет, не доставали. Монстр окинул нас удивленным взглядом, видимо, не понимая, почему мы с воплями радости еще не нырнули в уютные объятия его обиталища, а заставляем его самого тратить силы на ловлю непослушной добычи. Поэтому он шагнул еще раз, и оказалось, что в нем росту не менее трех, трех с половиной метров. Тварь раскрыла акулью пасть, облизав отсутствующий нос раздвоенным языком и задергала им, будто принюхиваясь. Одновременно с этим... На нас накатили волны непередаваемого животного ужаса, частично парализуя волю и тело. Еще один шаг, и стало понятно, что странный мерцающий кристалл торчит под оплывшим бочкообразным телом между двух тощих ног. У меня на краткий миг возникли самые нехорошие предположения, чем именно монстр пытался завлечь нас. Но кристалл вдруг резко метнулся в мою сторону, со звоном пересекаясь с ринувшимся ему навстречу фракирам. Брызнули искры, и кристаллы оживший канат отлетели в стороны, и стало видно, что первый представляет собой наконечник речеватого хвоста, загнувшегося вниз и атакующего нас из-под ног монстра. Резкий визг от столкновения окончательно вывел нас из некоторого ступора, и я еще отчаяннее засучил ногами, пытаясь как можно дальше отползти от надвигающегося чудовища. Я сделал десяток судорожных движений, прежде чем вспомнил, что в руках у меня автомат, и изо всех сил зажал спусковой крючок. Хорошо, что калаш у меня был поставлен на стрельбу по три патрона, иначе через пару секунд магазин бы опустел. Опустел. Без всякой пользы для дела. Нет, пули не отскакивали от светящегося тела. Они отлично входили внутрь. Однако создавалось впечатление, что я стреляю по куску густого теста. Даже звук был такой, как если бы я стрелял по тесту, да и эффект был схожим. С тихим шлепком они вошли внутрь тела, а оплывшая кожа просто сошлась вновь, и через миг от пулевых отверстий не осталось и следа. Хотя я не прав, последствия все-таки были, мы явно разозлили этого туго Бездонные, будто черные дыры, глаза уставились на меня с каким-то новым выражением. Акуля пасть распахнулась, нижняя челюсть, усаженная треугольными зубами, выдвинулась вперед, и небольшую пещеру заполнил резонирующий душераздирающий вопль. А затем монстр рванул вперед, и тут бы нам и конец, но нам опять повезло. Трехметровый монстр почти выбрался на сушу, но оказалось, что от его тела вглубь озера вел десяток жгутов, беспорядочно торчащих из разных частей тела монстра. Они разом натянулись на секунду, задерживая чудовище, а потом начали лопаться одно за другим, будто жуткие поповины. Но мы этого уже не видели. Зубра наконец удалось вздернуть меня на ноги, и мы, развернувшись со всех ног, помчались назад, то и дело ударяясь плечами о земляные стены и через шаг спотыкаясь на многочисленных неровностях. Расщеренно сотряс еще один резонирующий вопль. Идущая от озера свет заслонила непроглядная тень, и уродливая фигура начала протискиваться вслед за нами, вырывая мешающие проходить земляные выступы своими страшными лапами. Трещина была высокой, и даже со своим ростом до свода он не доставал. А вот ширина была узковата, что дало нам некоторую фору. Скоро проход расширится, и от этой форы не останется и следа, поэтому мы мчались изо всех сил, пока не добрались до баррикады и свисающего каната. Я бежал впереди, поэтому развернулся, подставляя сложенные ладони под ботинок Зубра. Рывок, и я зашвырнул его метра на полтора вверх, так что его голова оказалась уже за пределами данжа. Зубр задергал ногами, быстро исчезая из вида полностью. Но жгут из проводов все еще дергался, и я побоялся лезть вслед за ним, опасаясь, что канат двоих не выдержит. Хотя, когда я оглянулся и в свете подыхающего фонаря увидел быстро приближающегося уродца, мне стало на все плевать. Подпрыгнул, хватаясь за провода, рывками подтягивая себя наверх. Темнота взвизгнула, когда ее рассекли увенчанные страшными когтями лапы. Но чудище, очередной раз застряв в сужении разлома, не достало до меня всего пару сантиметров. Наверное, я тоже взвизгнул от ужаса, подтягивая себя вверх со всем усердием, чуть не разрывая мышцы рук. Еще миг, и увенчанный шипом хвост взметнулся в воздух, целясь мне прямо в спину. Внезапный рывок чуть не вырвал провод у меня из рук, но я взлетел наверх сразу метра на полтора, и шип впился в стену снизу, прямо между моих ног. Еще рывок. еще. И вот я уже на той стороне гляжу в лицо зубра, изо всех сил, вытягивающего меня наверх. «Давай!» — напарник протянул мне руку, хватая за запястье и выдергивая наверх. Однако не успели мы даже облегченно выдохнуть, как провод со страшной силой дернули вниз, чуть не оторвав зубру руки и не скинув нас обратно вниз. Он натянулся, как струна, удерживающий его стеллаж заскрипел от натуги, а затем провод все-таки лопнул а снизу донесся звук тяжелого шлепка и разочарованный вопль. Правда, вопил монстр недолго, еще секунда, и стало слышно, как кто-то карабкается наверх. Вход в данж был узковат, но я уверен, что монстра это не остановит. Метнулся на кухню, хватая со стола коктейль молотого. Зажигалка в дрожащих руках сработала не сразу, но вот по фитилю побежали голубые языки пламени, и я не задерживаюсь... Швырнул его в темный провал. Бутылка без следа исчезла в темноте, и трещины ударила жаром, но темноту провала это никак не изменило. Впрочем, я был уверен, что там внизу сейчас все не так спокойно, как выглядит здесь. Твою мать! Там же газовые баллоны! – воскликнул Зубар. – Валим, валим отсюда! Его слова заглушил раздавшийся из разлома вопль боли, ускоривший нас еще больше. Зубар. Показывая пример, первым метнулся к двери с воплями и руганью, выковыривая из-под нее ножи, которыми мы ее заклинили перед спуском. К тому времени, как мы сумели ее раскрыть и вырваться в общий зал, над разломом уже показалась скрученная лапа, охваченная огнем. Она вцепилась в поваленный стеллаж, пытаясь вытащить своего хозяина на свободу. Мы досматривать до конца это представление не стали, со всех ног, удирая прочь. Перепрыгнули через стойку для раздачи, снесли со своего пути дешевые пластиковые столики и резко остановились. Обзора из окон на пыльную стоянку больше не было. В первый момент создалось впечатление, что утро вдруг сменилось закатным вечером, раскрасившим все в буро и тона. Впрочем, через мгновение мозг осознал, что видят наши глаза. Река плоти вышла из берегов и загнулась гигантскими петлями, Которые сейчас активно ползли в нашу сторону. Да что там, они были уже здесь. Еще мгновение и дверной проем заполнился втекающей массой, брызнули стекла, забрасывая весь пол звенящими осколками, и масса, еще ускорившись, начала втекать внутрь через окна, быстро заполняя собой все помещение. В моей памяти мгновенно всплыли образы, поглощенных ей зомби. Я тут же рванул назад. «Уж лучше быть сожранным без монстром, чем стать частью этой реки смерти и ужаса!» Видимо, Зубр решил так же, метнувшись вслед за мной. Однако стоило нам вновь валиться на кухню и увидеть рожу частично вылезшего наружу урода, вся наша решимость помереть в его объятиях моментально улетучилась. «Сюда!» — я схватил Зубра за шкирку, буквально швыряя его к промышленному холодильнику. Вряд ли я надеялся, что его не слишком толстые металлические двери уберегут нас от когтистых лап монстра. Просто в этот момент мне жутко не хотелось умирать, и я был готов сделать что угодно, чтобы отсрочить этот момент хотя бы на мгновение. Дверца холодильника распахнулась, наполняя наш мир невероятной вонью гниющих продуктов. Однако в этот момент я ее почти не почувствовал, пропихиваясь внутрь вслед за зубром и захлапывая за собой дверцу. По эффективности это действие вряд ли могло сравниться даже с тем, как мы в детстве прятались от воображаемых монстров под одеялом, но мы ничего не могли с собой поделать. навиваемый монстром ужас выпивал все силы и волю к сопротивлению. Весь наш мир наполнился этим ужасом, цветными пятнами, плывущими перед глазами и бешеным стуком сердца. Он, кажется, заглушал все остальные звуки на свете, Но мое воображение весьма отчетливо рисовало всю картинку. Вот урод, выдирает свое тело из земляного плена. Вот, пригибаясь под низким потолком, подходит к холодильнику, протягивая к нему когтистую лапу, рывком открывает дверцу, вперивая в нас взгляд своих чернильных глаз. Глаза. Я буду стрелять в глаза, я точно знал, что это наш единственный шанс. Я слегка подрагивающими руками поднял ствол автомата, готовясь к последнему бою. Взрыв! Нас зверски ударило по ногам, весь мир зажатался, взбалтывая нас внутри холодильника, будто кусочки льда в коктейле. Покорежная дверца холодильника открылась, и мы безвольными кулями выпали наружу. Первые мгновения в окутавшем нас дыму ничего невозможно было разобрать. Затем мой взгляд уперся в дверной проем, ведущий к кладовке. Там на потолке висела какая-то мешанина из слегка светящейся плоти и обломков стеллажа. Взрывом чудовище швырнуло вверх, пробивая его телом стеллаж и со страшной силой впечатывая в потолок. Секунда, другая, и вся эта масса, отлепившись, рухнула вниз, скрываясь в разломе данжа. Еще пяток секунд нам понадобилось, чтобы слегка прийти в себя и хором выдать. «Нихрена себе баллоны рванули!» Излияния нашего совместного разума прервались страшным ударом в ведущую из общего зала дверь, которая распахнулась такой силой, что оглушенное тело зубра отлетело обратно к холодильнику, а из открывшегося проема в кухню начала медленно протискиваться неугомонная река плоти. «Да сука, чтоб вас всех черти драли!» Подхватив пошатывающегося зубра за подмышки, сдергивая его на ноги, я поволок его к кладовке. Сообщение о смерти монстра из данжа не поступило, но то, как он выглядел после взрыва, яснее и ясно говорило о том, что сейчас он не в лучшей форме, и уж лучше нам встретиться лицом к лицу с ним, чем с аморфной массой, быстро втекающей в кухню. Ни стеллажа, ни проводов сейчас не было. Однако общая высота здесь не превышала шести метров. Дай бог не убьемся. Шагнули мы в пустоту одновременно где-то по пути, расставшись, врезаясь в землю с зубодробительным хрустом, хотя могло быть и хуже. взрывом землю слегка взрыхлило, тем более часть обрушившихся стен и потолка образовали на дне приличную горку, по которой мы скатились вниз, стараясь хоть немного отдышаться после свалившихся на нашу голову приключений. Впрочем, они еще далеко не закончились. Я отмахнулся от сообщений в которых говорилось, что на наботы принялись за лечение многочисленных вывихов, растяжений и ушибов, опять скорабкался на горку земли, выискивая взглядом озерного монстра. Рядом его не оказалось. Но вот следы из асфорицирующей крови явно показывали, куда тот уполз. Судя по тому, что это были не отдельные капли, а прямо-таки беспрерывная полоса, ему досталось очень нехило, и что он почему-то полз не к своему убежищу, а в противоположную сторону, туда, где раньше обитали крысы. Урода надо добить. Ужас сменился обычным, вполне привычным страхом. Изменились и мысли. Видимо, чудище могло внушить широкий спектр эмоций, но сейчас ему стало не до того, чтобы воздействовать на наши мозги. Я еще раз глянул на следы крови и кивнул сидящему зубру. «Давай, ползи потихоньку к озеру, я скоро тебя догоню».